З. Похищение вещей из хозяйственных сумок. Презрительно дубила или верхушечник. Среди карманников наибольшей популярностью и авторитетом пользуются воры, специализирующиеся на кражах с применением технических средств. На втором месте стоят шермачи и щипачи. Третью составляют рыболовы и крючочники, четвертую, так называемая воровская чернь, сумочники и верхушечники, что соответствует хламидникам и портяночникам 20-х годов. Однако указанным выше разделением воровская среда карманников не ограничивается. Существуют также более мелкие квалификации, например, карманник, Принимающий похищенные пропальщик, навыки которого заключаются в специальном приеме и хранении краденных предметов. Вор, отвлекающий внимание жертвы, тырщик, оттырщик, или обучающий навыкам краж новичков, козлятник. Чем выше криминальная квалификация, тем интенсивнее ведется преступная деятельность. В среднем карманный вор-профессионал в течение месяца совершает до 25 карманных краж. Следует отметить, что квалификация карманного вора не отмирает, как полагают некоторые, а наоборот, имеет тенденцию к распространению. Квалификация преступника – самым тесным образом связана с показателями раскрытия совершаемых ими преступлений. Чем она выше, тем ниже уровень раскрываемости. Раскрываемость карманных краж, по данным нашего исследования, не превышает 15%, а в городах-курортах она составляет не более 1-3%. Домушники К одной из воровских специальностей, пожалуй, самой распространенной в последние 20 лет, относятся кражи имущества граждан с проникновением в их жилище. К основным криминальным специальностям квартирных воров относятся кражи, совершаемые с помощью воровского инструмента, с подбором ключей, путем взлома либо выбивания дверей и дверных коробок через форточку под видом посещения квартиры должностным лицом оказания помощи и тому подобное с использованием виктимологического фактора открытых дверей окон каждый из указанных способов имеет специфические приемы проникновения в жилище на основании чего квартирных воров дифференцируют иногда на более мелкие виды В отличие от профессиональных карманных воров, степень подготовки квартирного вора в большей мере связана не только с овладением тем или иным способом проникновения в жилище, сколько с предварительно осуществляемой работой до завладения имуществом. В нее входят воровская разведка, цель которой – обнаружение квартиры, имеющей ценности, и выяснение распорядка дня жильцов, времени нахождения их в отъезде путем проверки показаний электросчетчика, состояние почтового ящика, непосредственного наблюдения, прозванивание по телефону, наведение справок через соседей и так далее. Изучение путей отхода с места происшествия, выбор технических средств или их изготовления в зависимости от конструкции запирающих устройств, подыскание скупщиков краденого и так далее. Характерно, что в настоящее время среди воров выделилась самостоятельная категория, которая занимается сбором необходимой информации, а затем продает полученные сведения на жаргоне на водку, за 10-15% от суммы похищенного. О высокой преступной квалификации квартирных воров свидетельствует и разработка в их среде методик совершения преступлений. Например, под